Утром следующего дня я перебралась в другую спальню. Горничные боялись переносить мои вещи, так как тысячелетний дал прямой указ поселить меня у него в покоях. Но все же мою просьбу девушки выполнили. Уже вскоре у меня была новая комната. Небольшая, весьма скромная, но в ней не витал аромат сигареты безумия. Запах моего истинного. А мне без него сейчас было легче. Еще до обеда я встретилась с Одином. Мужчине уже было известно о том, что я выбрал для себя другую спальню. Между вами что-то произошло? – спросил Один. Нет, я отрицательно покачала головой. Просто та спальня слишком большая, и мне в ней одной неуютно. поэтому временно я перебралась в другую комнату. Это же я сказала и горничным. Устраивать цирк из обиды и показывать свое внутреннее смятение я не собиралась. Куда уехал Ранд? Один не ответил. лишь сказал, что все вопросы касательно дел Ранда мне лучше задать самому Оборотню после его возвращения.